Глава пятая. Я стоял на крыльце этого чудного домика, сжимая в руках ведро с травами, которое Ирина буквально заставила меня принести. Снег все еще валил, кусая лицо ледяными крупинками, а я пытался решить, как мне вписаться в этот странный сценарий. Пожалуй, первый раз в жизни я ощущал себя абсолютно беспомощным. В голове крутился один вопрос. Какого черта происходит? Ирина, конечно, была личностью неординарной. Резкая, саркастичная, но с таким упорством, что можно было только восхищаться. А еще ее дочка, Маша. Этот ребенок был ходячим набором вопросов и неожиданностей. И ее глаза, те самые глаза, Гетерохромия, как у меня. Это было нечто странное, сбивающее с толку. Чем больше я смотрел на нее, тем больше замечал черты, которые казались до боли знакомыми. Почему они здесь, в такой далее от цивилизации? Где отец и ребенка? И почему они вообще в канун Нового года поехали черт знает куда? Я-то понятно. Хотя... И тут мне было мало что понятно. Я лишь помнил, как потерял управление и оказался в Квете. Просто чудом выжил. Да и сам факт того, что в этом богом забытом месте, меня подобрала та, что не оказалась настолько холодной, как большинство людей в мире. Не испугалась. Остановилась, несмотря на снежную бурю. натащила меня до машины, а я, смею заметить, далек от субтильности. Даже рано обработала, судя по тому, что макушку соднила. «Вы там замерзнуть собираетесь?» выкрикнула Ирина из дверного проема. Ее голос был как будто смесью заботы и раздражения. «Нет, думаю, я буду здесь любоваться видами. О, прекрасный забор, кстати», отозвался я нарочно затягивая момент. Но забор и правда был смешным. И, видимо, когда девушка пыталась открыть калитку, сломала несколько досок. Значит что, тут давно никто не жил? Ее глаза сузились, и я понял, что шутка не зашла. Ну что ж, один-ноль в ее пользу. Вернувшись внутрь, я сразу почувствовал разницу температуры. Печь пыхтела, как старый паровоз разгоняя тепло по всем углам комнаты. Маша сидела на полу, что-то рисуя в своем блокноте. Ее серьезный вид заставил меня улыбнуться. Наверное, если бы не весь этот абсурд, я бы сказал, что сейчас чувствую себя... Дома. — Вы дрова принесли или на прогулку сходили? Не унимала Серина, мельком взглянув на меня. — Принес, разумеется. «Что дальше? У вас есть список дел? Или мне теперь почетный титул «Помощник по хозяйству» присваивается автоматически?» Она вспыхнула, но тут же взяла себя в руки. «Если бы я могла сделать это сама, я бы не напрягала вас. Но вы здесь, так что...» «Да-да», — перебил я, ставя ведро на пол. «Выбрасывать мусор, чинить крышу». «Выгуливать собаку? Только где собака?» Она закатила глаза, а Маша, кажется, подавила смешок. «Мам, он смешной», — тихо сказала девочка, но ее слова были вполне слышимы. Ирина бросила на нее строгий взгляд, но я заметил, как уголок ее губ чуть дрогнул. «Победа!» «Ладно», — сказала она, наконец. Если вы хотите быть полезным, займитесь водой. Трубы здесь, конечно, никакие, но у колодца ведро есть. А я пока приготовлю что-нибудь съедобное. Вы уверены, что это безопасно?» Поддевал я. «С вашими навыками, может, лучше сразу аптечку приготовить?» Ее взгляд мог бы заморозить кипяток. Я рассмеялся, подняв руки в жести капитуляции. Все-все, молчу. Уже иду за водой. Колодец находился чуть дальше дома, утопая в снегу. К счастью, ведро оказалось на месте. И, как ни странно, вода была чистой. Возвращаясь обратно, я заметил, как через окно мелькнула фигура Ирины. Она суетилась на кухне, очевидно, действительно что-то готовя. И тут я понял, что давно не чувствовал себя настолько живым. Несмотря на ее колкости и явное раздражение, было в ней что-то, что заставляло меня чувствовать себя включенным в ее жизнь, пусть и временно. Когда я вернулся в дом, Ирина уже накрывала стол. На скатерте, явно видавшие лучшие времена, стояли тарелки с чем-то, что выглядело как суп. — Садитесь, — сказала она. — Пока горячее, Я сел. Осторожно попробовал. Это было вкусно, черт возьми, и я не ожидал. Неплохо, признался я, кивнув. Хотя я был готов к тому, что это окажется отравой. Она прищурилась. Еще слово, и следующее блюдо будет холодным. Ну а куда мне деваться? Буду есть холодные. Выбраться отсюда нам все равно не светит пока не расчистят снег. Маша хихикнула, а я поймал себя на том, что улыбаюсь. Это странное чувство, когда вокруг снег, ты заперт в доме с двумя почти незнакомыми людьми, но тебе не хочется быть где-то еще. После обеда я помог Маше собрать ее карандаши, пока Ирина убирала со стола. Девочка смотрела на меня с таким доверием, будто знала меня всю свою жизнь а я все еще боролся с мыслями. То она? Почему она так похожа на... Денис, вы могли бы немного поторопиться? У нас еще есть дела. Прервала мои мысли Ирина. Ее голос вернул меня в реальность, где я всего лишь случайный гость. Конечно, Ирина. Чем могу быть полезен? Ответил я с легкой улыбкой, ловя ее раздраженный, но теплый взгляд. И вот снова ее глаза. Этот контраст холодности и тепла. Я чувствовала эту женщину, будто на каком-то потустороннем уровне. Что это такое?